Брак средневековья целиком на совести Беттерпарта. Следуя своему излюбленному правилу сильной руки, он рассовал между восьмым и тринадцатым веками столько согледатоев, что доносительство задавило культуру. Зачитывание обвинительного заключения в сумме 7000 параграфов свелось по сути к пересказу учебника всеобщей истории. «Я должен был отвечать за Адоная», за неопалимую купину, за Содом и Гоморру, за викингов, за колеса боевых малоазийских повозок, за отсутствие колес у южноамериканских повозок, за крестовые походы, за резню альбегойцев, за Бертольда Шварца с его порохом, а куда его надо было сослать? В Древний мир, чтобы уже там полили картечью? И так далее без конца».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 Прежде чем он заговорил, я попросил слово по процедуре и поинтересовался, с каких пор. то пор Какие-то византийские императоры участвуют в совещаниях института Но никто и не думал мне отвечать Розенбайсер подготовился основательно Должно быть, все материалы получил еще в Константинополе Этот сговор, шитый белыми нитками, даже не пытались от меня скрыть Розенбайсер обвинил меня в дилетантизме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 имеющие ключевое значение для высвобождения энергии атома. Это были в частности Пьер Солитер, Т. Однокаменяк, Станислав Разглыба, Джон Уанстоун, Стоун, Трофим Одинцов-Булыжников, Аристидис Монолопидис, Джованни Унопетра, а также малютка Альберт Эйнштейн. «Я оказал протекцию последнему, умилённой якобы его игрой на скрипке, а в результате годы спустя Япония подверглась атомной бомбардировке».